Глава 19 Когда Джалберт прибывает в полицейский участок Маниту, в свежих джинсах, свежей рубашке, и в неизменном черном пиджаке он видит Эллу Дэвис, сидящую на крыльце с сигаретой во рту. Увидев его, Дэвис бросает окурок, наступая на него ботинком. Она подумывает: не сказать ли Джалберту, что тот выглядит усталым, но отказывается от этой мысли. Вместо этого она спрашивает о грузовике Хефлина: Все чисто отвечает Джалберт, ставя портфель между своих черных ботинок. «А это значит, что нам предстоит еще немного поработать». «Это также может означать, что его нуикер была у него не первой. Ты думал об этом?» «Конечно, Джалберт думал. Сиреники часто плашают с первой жертвой, но если их не ловят, они учатся на своих ошибках». Он мог бы сказать Дэвис, что в грузовике не обнаружено следов химии, а значит...» Хефлин попросту не использовал чистящие средства для удаления следов крови, выделений или материалов, содержащих ДНК. Но такая мысль не приходила ему в голову, потому что это не имеет значения. Хефлин убил девушку. Рассказ о сне — либо неудачная попытка покрасоваться, как, по словам Дэвиса, любят делать поджигатели, спешащие потушить собственноручно устроенный пожар, либо чувство вины стало настолько сильным, что Хефлин хочет признаться. Жалберт склоняется ко второму варианту и будет только рад поспособствовать. «31 мая Мисс Ивон ночевала в приюте в Арканзас-Сити», — говорит Жалберт. Ее роспись имеется в их регистрационной книге. Утром она купила кофе и сэндвич в гассен Go рядом с пересечением федеральной трассы 35 и... Напомни мне. Шоссе 116», — говорит Дэвис. «Она попала на видео с камеры наблюдения, собственной персоной». Продавец увидел ее фото в Оклахомане и сообщил. Медаль ему за это. Жалберт кивает. 1 июня, чуть позже 8 утра, она отправилась ловить попутку на трассу 35. И это был последний раз, когда кто-либо видел мисс Ивон, пока Хефлин не поехал в Ганал и не сообщил о теле. Действуем дальше. Дэвис кивает. Так, когда будем допрашивать Хефлина, нужно спросить, где он был и что делал, с 1 по 24 июня, когда позвонил в полицию. Он скажет, что не помнит. Вполне естественно. Только в телевизоре люди поминутно помнят, где они были. Спроси меня, где я была 5 или 10 я не смогу ответить. По крайней мере, с уверенностью. Хефлин отмечает рабочее время в школе. Так мы сможем сузить круг. Дэвис начинает что-то говорить, но Джалберт прерывает ее, подняв два пальца. Я уловил твою мысль. Но табельные часы не показывают, что ты делаешь в нерабочее время. Зато у нас есть двое его помощников. Поговорим с ними. Узнаем, оставлял ли он их одних на пару часов или даже на целый день. Дэвис достает из своей безразмерной сумки блокнот и начинает что-то в нем записывать. Не поднимая глаз, она говорит. В первую неделю июня школа продолжала работать. Я проверила это в интернете. Многие могли видеть Хефлина, если он присутствовал. «Значит, опросим всех», — говорит Джалберт. «Только ты и я, Элла. Выясним как можно больше о том, где Хефлин был в течение этих трех недель. Выявим пробелы, нестыковки. Ты согласна?» «Да. Это в том случае, если он не сознается сегодня утром. А у меня такое чувство, что он может заговорить». «Одно беспокоит меня», — говорит Дэвис. «То, как Хефлин выглядел после слов об обнаруженной ДНК. В его лице, во всем его теле, я увидела облегчение. Почти радость. Он буквально горел желанием сдать мазок. Жалберт поднимает ладони вверх, будто собираясь физически отбросить эту идею. С чего бы ему беспокоиться о днк Он знал, что это блеф, потому что перед изнасилованием принял надлежащие меры. Дэвис ничего не говорит, Но выражение лица заставляет жалберта нахмуриться. Что? Это было облегчение, повторяет она, будто он не знал, что преступник воспользовался резинкой, будто думал, что сравнительный анализ ДНК снимет его с крючка. Джалберт смеется. Некоторые из этой братья отличные актеры. У Теда банди была девушка. Деннис Рейдер водил за нос свою жену, годами. Допустим. Но он не очень-то хорошо разбирался в компьютерах. Я права». жалберт снова хмурится. «Да ладно тебе, Элла. Хефлин хотел, чтобы мы поймали его. Итак, этим утром мы собираемся добиться правосудия для мисс Вон. Дэвис обдумывает его слова. «Джалберт двадцать лет был следователем в КБР. Она проработала инспектором пять лет. Она доверяет его интуиции. К тому же рассказ о сне — явная чушь». «Собираемся». Джалберт похлопывает Дэвис по плечу. — Отлично, напарница. На том и стой.